«Стало быть, уж не боится, как тогда, что браком с ним составит его несчастье», — думал князь. Такая быстро возродившаяся уверенность в себе, на его взгляд, не могла быть в ней натуральную. Не из одной же ненависти когла и опять-таки могла произойти эта уверенность. Настасья Филипповна несколько глубже умела чувствовать. Не страх уже перед участью с Рогожиным. Одним словом, тут могли иметь участие и все эти причины вместе с прочими, но для него было всего яснее, что тут именно то, что он подозревает уже давно, и что бедная больная душа не вынесла. Все это, хоть и избавляло в своем роде от недоумений, не могло дать ему ни спокойствия, ни отдыха во все это время, иногда он как бы старался ни о чем не думать. На брак он, кажется, и в самом деле смотрел как бы на какую-то неважную формальность. Свою же собственную судьбу он слишком дешево ценил. Что же касается до возражений, до разговоров, вроде разговора с Евгением Павловичем, то тут он решительно бы ничего не мог ответить и чувствовал себя вполне некомпетентным, а потому и удалялся от всякого разговора в этом роде. Он, впрочем, заметил, что Настасья Филипповна слишком хорошо знала и понимала, что значит для него Аглая. Она только не говорила, но он видел ее лицо в то время, когда она заставала его иногда, еще вначале, собирающимся к Япончиным. Когда выехали Япончины, она точно просияла. Как ни был он незаметлив и недогадлив...